От Ильгинской Пугачев опять обратился к Верхнеозерной. Ему непременно хотелось ее взять, тем более, что в ней находилась жена бригадира Корфа. Он грозился ее повесить, злобясь на ее мужа, который думал обмануть его лживыми переговорами. 30 ноября он снова окружил крепость и целый день стрелял по ней из пушек, покушаясь на приступ то с той, то с другой стороны, Демарин для ободрения своих целый день стоял на валу, сам заряжая пушку. Пугачев отступил и хотел идти противу Станиславского, но, перехватив Оренбургскую почту, раздумывал и возвратился в Бердскую слободу. Во время его отсутствия Рейнсдорп хотел сделать вылазку, и тридцатого ночью... Войско выступило было из городу, но лошади, изнуренные бескормицей, падали и дохли под тяжестью артиллерии, а несколько казаков бежало. Валенштерн принужден был возвратиться. В Оренбурге начинал оказываться недостаток в съестных припасах. Рейнсдорф требовал он их от Деколонга и Станиславского. Оба отговаривались. Он ежечасно ожидал прибытия нового войска и не получал о нем никакого известия, будучи отрезан отовсюду, кроме Сибири и Киргизской садских степей. Для поимки языка высылал он иногда до тысячи человек, и то нередко без успеха. Вздумал он по совету Тимошова — расставить капканы около вала и как волков ловить мятежников, разъезжающих ночью близ города. Сами осажденные смеялись над всей военной хитростью, хотя им было не до смеха. А Подуров в одном из своих писем язвительно упрекал губернатора его неудачной выдумкой, предрекая ему гибель и насмешливо советуя покориться самозванцу.